Глава 39. девятая Все только начинается. Следующие дни пути прошли довольно спокойно. Честно, я ожидал другого. Нападение демонов взбудоражило нас. Но чтобы они так быстро отстали? Часть убежала в сторону, откуда мы и идем. Но не все же на самом деле собрались в том городке. Даже как-то странно. Зато есть и плюс — Сэкономив время на отдых, мы побыстрее добрались до городка наемников. Сюда пути держали. Дальше можно будет сменить маршрут и по дуге добраться до реки, откуда и отправимся в Кацуру. Но перед этим хочется заглянуть к Юне. Нам есть о чем поговорить. К тому же эта девушка может сказать что-нибудь интересное. В последнее время много изменилось, и ее предсказание будет как нельзя кстати. Спустившись с пригорка, мы сразу направились к первым зданиям. После той стычки с демонами многие дома пострадали, но наемники, как ожидалось, наладили ситуацию. Уже издали заметно, что где-то идет стройка. Лина Скуда спрятались в моем теле, чтобы не привлекать внимания. Мы же с Аурой ускорились и, попав на одну из улиц, начали осматриваться. Как будто ничего и не изменилось. Повсюду бродят мужики. И женщины с оружием. Изредка тут и там пробегают дети. Бары и гостиницы работают в обычном режиме. Хотя одно изменение все же есть. Выйдя на главную улицу и направившись к зданию, где живет Юна, мы нарвались на толпу. Люди перекрыли дорогу, наблюдая за чем-то в центре. Решив проверить, пробился в первые ряды, став свидетелем очередного мордобоя. Так мне показалось в первую секунду. Но на деле сражение серьезное. Один из участников с длинным мечом в руках, с которого стекает кровь, стоит напротив еще двоих. Они все в синяках, но отступать не собираются. Чуть дальше лежат еще два трупа. «Что здесь происходит?» Взглянул на зрителя слева. «Ясно что!» Усмехнулся он в ответ, не отводя взгляда от зрелища. «За место главы в городе бьются!» «С утра уже третья перепалка. Выпивки не хватает». Э, стоп, чего? За место главы?» «Ну да, глухой, что ли. А как же Юна? Она ведь здесь заправляла». «Мужик, ты не местный, что ли? Пропала наша Юна с неделю назад. Поговаривают, видели, как к ней кто-то наведался, а затем все, тишина. Здание опустело, будто и не было там никого и никогда». Немного обмозговав ситуацию, выбрался из толпы зевак и сразу направился к известному дому с вышкой. Аура не стала задавать вопросов, последовав за мной. Как и сказал незнакомец с улицы, здание опустело. «Я понял это еще с порога. Никакой магической энергии. Даже воздух, кажется, по-другому ощущается». Чтобы не терять времени, поднялся наверх и нашел дверь комнаты, где наша знакомая и обитала. Внутри пусто. А еще жуткая разруха. Части вещей нет, что неудивительно. Разграбили выродки. А остальное либо сломано, либо порвано. Кровать такая, будто по ней огромный монстр когтями прошелся. Повсюду лоскуты ткани. На стенах капли крови. Все перевернуто вверх дном. В голову не идут никакие мысли, что здесь произошло. С учетом того, что Юна способна видеть возможное будущее, она бы точно предсказала нападение. Но кто тогда смог все это учудить? Стоп. Не нужно мириться с тем, что она мертва. Раз тела нет, значит, либо сбежала, либо поймали и увели. Опять, благодаря своим способностям, вероятнее всего первое. Но если сбежала, зачем здесь устраивать такой хаос? Воспользовавшись глазом, чтобы убедиться, не обнаружил никакой энергии. Это странно. Обычно во многих местах, где долгое время пребывал человек с магией, остаются хотя бы крупицы. А здесь ничего. Никакого намека на то, что Юна вообще существовала. Чтобы убедиться, мы с Саурой начали осматриваться. Пришлось изрядно постараться. Я перевернул кровать, шкафы, заглянул в каждый уголок. Эльфийка сделала то же самое. И в какой-то момент, когда уже начал отчаиваться, позвала меня. У дальней стены, где висит одинокий непострадавший подсвечник, девушка заметила странное. Капли крови в форме ладони. Большая часть не отпечаталась, но стоило приложить руку, как стало ясно. До меня сразу дошло, что здесь есть тайник. Дернул подсвечник. Тот скрипнул, словно ключ в скважине, а после спокойно отсоединился. Прямо за ним маленькая щель, в которой лежит бумажка. Развернув ее в надежде найти ответы, принялся читать. Правда, текста здесь совсем немного. Лист оторван. Сохранился лишь клочок, запачканный кровью. Та. Что скрыто от судьбы, Темная лошадка другого мира проявила себя, пусть и на мгновение. Я увидела ее в. Прочтя текст трижды, я так и не понял, о чем идет речь. В голову приходит только одно: за юной пришел некто, кто все это время скрывался в тени. Может, какая-то важная пешка Габриэля? Это вполне вероятно. Но опять же, кто способен скрыться от способностей предвидеть возможное будущее? Аура также ознакомилась с текстом, хмыкнув. «Может, речь о лжегерое или о фее?» «С чего ты взяла?» — переглянулся с ней. «Ну, ты сам знаешь, что они отличаются от людей и прочих раз. Вспомни появление Карлоса. Юна предсказала в ту же ночь, не раньше. А что, если за ней пришел кто-то опаснее и могущественнее?» К тому же говорится о другом мире. Какие еще могут быть варианты? «Неплохо, ушастая», — ответил с улыбкой. «Хотя легче мне от этого не стало. Если есть противник, способный обойти силу Дайана, то пересекаться с ним явно не стоит». «Но что такому монстру сделала Юна, которая больше всего хотела простой, тихой жизни?» «Не знаю, но у меня такое чувство, что лучше уйти отсюда». «Да, подумаем по дороге. Здесь явно случилось что-то плохое. Надеюсь, она жива». Сунув записку в карман и вернув подсвечник на место, мы ушли. Конечно, можно попытаться найти ответы в городе, но что-то мне подсказывает, что это бесполезно. Раз уж Юна не предсказала приход противника, То местные точно не видели и не слышали ничего о нем. А точнее, о ней. Кто же в этот раз появился на горизонте? Где-то далеко от тех мест. Открыв глаза и ощутив адскую головную боль, девушка с длинными красными волосами простонала, дернувшись. Двинуть руками не удалось — Тогда воспоминания начали возвращаться. Взглянув вверх, она поняла, что подвешена к потолку цепью. Руки сцеплены вместе, а ноги свободно болтаются, не доставая до пола с десяток сантиметров. Помещение вокруг темное. Не видно ни стен, ни окон, ни дверей. Снова попробовав освободиться, девушка стиснула зубы. Запястье натерло до кровавых отметин она уже давно здесь висит». «Эй!» — выкрикнула в пустоту. «Есть здесь кто?» И тут впереди раздался скрип двери. В комнату вошла девушка в свободном наряде. Над правым плечом висит светящийся магический шарик, озаряя помещение. Благодаря этому удалось рассмотреть множество кукол у стен. Она подошла ближе, остановившись от пленницы в метре. «Очнулась, наконец!» «Я уже думала, что переборщила. Кто ты такая?» «Ничего не помнишь?» «Помню обрывками, стерва. Появилась у меня на пороге и... и... что же...» «Ну ничего, магия скоро развеется. Я воспользовалась своей силой, чтобы ты уснула, а затем перенесла нас сюда». «Зачем? Назовись!» «О, нет! Сначала разберемся с тобой, многоуважаемая и известная Юна, владелица глаза Дайна и магии мироздания. Интересный фрукт мне попался. Не зря посоветовали обратить на тебя внимание». «Кто посоветовал? Габриэль? Ты его шестерка?» «Не советую разбрасываться такими словами». Этот горе-правитель всего лишь пешка, которая должна исполнить свою роль. Понимаешь ведь, о чем я говорю? Ты видела будущее, в котором фея хаоса закончит свой план? Конечно, если будущее снова не переменится, что случается довольно часто. Тебе и об этом известно. Могу предположить, что ты не человек. Лжегерой? Фея? Мудрец? Одно из трех». «Ну да неважно. Я привела тебя сюда, чтобы поэкспериментировать. Видишь ли, нравится мне изучать все новое. А еще больше нравится играть с невинными душами. А ты — редкий экземпляр». «Такая сила в крохотном хрупком теле». «В хрупком, говоришь?» — усмехнулась девушка, снова дернувшись. «Не стоит пытаться здесь использовать свою магию». «Она мне не понадобится!» Резко задрав ноги, пленница зажала между бедер голову противника и одним движением свернула ей шею. Все произошло так быстро, что та и слова сказать не успела. Натянув улыбку и вытянувшись, Юна сжала ноги у цепи, начав попытки освободиться. Как вдруг случилось странное. Мертвое тело задергалось. Небольшой сгусток энергии вышел из плоти, и, зависнув в воздухе на мгновение, рванул кукле у стены. Она также начала шевелиться. Не в силах оторвать взгляда, она опустила ноги, ожидая, что же будет дальше. Кукла поднялась с пола и приняла облик той, что только что умерла. На полу же вместо трупа сейчас лежит такая же кукла, как и все прочие. «Как обидно!» Произнесла воскресшая со вздохом и размяла шею. «А я ведь целых три месяца тело не меняла. Уже привыкнуть успела. Отдаю должное». «Что? Что ты такое?» Подойдя ближе и подобрав испорченную игрушку, девушка отбросила ее в сторону, вернувшись на прежнее место. «Итак, на чем мы там остановились? Ах, да, у тебя удивительная сила, Юна». Признаться, да, он меня на дух не переносит. Он, в принципе, боится всего, что невозможно объяснить. Поэтому твой милый глаз мне очень пригодится. А еще магия мироздания. Ты знаешь, что в мире есть легенда? Если собрать все типы магии мироздания в одном теле, то можно создать существо, что бродило по этому миру в первобытные времена. Интересно, каким оно получится? Я... «Я не понимаю тебя. Что значит собрать все типы магии?» «Магия тесно связана с душой. Если знать что и как, можно отделить нужную часть и приделать в другое место. Это проще, чем ты думаешь. Ну а я, как ты уже, думаю, поняла, лучше всего управляюсь именно с душами». «Ты... ты не воскресла, а перенесла свою душу. Постой. Неужели передо мной...» «Дошло, наконец...» Усмехнулась похитительница. «Правда, вслух мое имя лучше не произносить. Поговаривают, что это к несчастью». Она коснулась указательным пальцем цепи. Там мгновенно распалась на звенья. Юна упала на пол, отползя подальше. «Что? Что ты будешь делать?» «Я зашла просто поздороваться. Сегодня можешь отдохнуть». «Ну а завтра мы с тобой приступим к нашим играм!» «Уже не терпится узнать, какой вкус у твоей ароматной безграничной души!» Она облизнулась, издав тихий стон, словно маньячка. Глаза так и засверкали. А после развернулась и спешно покинула комнату, заперев дверь. Магия снова скрыла ее, заменив сплошной стеной. Юна смотрелась, поймав на себе Многочисленные мертвые взгляды Пустых кукол Поджав колени и обхватив их Она опустила взгляд Значит, это конец Кто-нибудь Помогите Конец третьего тома Александра Белова Вадим Фарг Я сильнейший Книга третья «Мертвые земли». Текст читал Николай Прокофьев.